«Синфония номер два». Антон Михайлович плюнул, сказал «Эх!» Опять плюнул, опять сказал «Эх!» Опять плюнул, опять сказал «Эх!» И ушел. И бог с ним. Расскажу лучше про Илью Палча. Илья Палч родился в 1893 году в Константинополе. Еще маленьким мальчиком его перевезли в Петербург, и тут он окончил немецкую школу на Кирочной улице. Потом он служил в каком-то магазине, Потом еще чего-то делал, а в начале революции эмигрировал за границу. Ну и бог с ним. Я лучше расскажу про Анну Игнатьевну. Но про Анну Игнатьевну рассказать не так-то просто. Во-первых, я о ней ничего не знаю. А во-вторых, я сейчас упал со стула и забыл, о чем собирался рассказывать. Я лучше расскажу о себе. Я высокого роста, не глупый, одеваюсь изящно и со вкусом, не пью, на скачки не хожу, но к дамам тянусь. И дамы не избегают меня, даже любят, когда я с ними гуляю. Серафима Измайловна неоднократно приглашала меня к себе. И Зинаида Яковлевна тоже говорила, что она всегда рада меня видеть. Но вот с Мариной Петровной у меня вышел забавный случай, о котором я хочу рассказать. Случай вполне обыкновенный, но все же забавный, ибо Марина Петровна, благодаря меня, совершенно облысела, как ладонь. Случилось это так. Пришел я однажды к Марине Петровне, а она трах и облысела. Вот и все.